Вот чем лесные дебри брали. Вот чем лесные дебри брали, когда на рубеже их царств предупреждением одоряли Со дна оврага вырос Ларс. Все смолкло, сразу впав немилость, Все стало гулом, сосным, гла, Все громкой тишиной дымилось, Как звон во всех колокола. Кругом толпились гор отроги, И новые отроги гор входили молча по дороге И уходили в коридор. А в их толпе у парапета из-за угла, как пешеход, Прошедший на рассвете млеты, показывался небосвод. Он дальше шел. Он шел от селя, как всякий шел. Он шел из мглы удушливых ушей ущелья. Верблюдом сквозь ушко иглы. Он шел с котомкой под нубалки, Где кости круч и облака, Торчат, как палки катафалка, и смотрят в клетку рудника. На дне той клетки едким натром травится терек, И руда орет пред всем Амфитеатром от боли, страха и стыда. Он шел породой, бьющей настежь из преисподней на простор, А эхо, как шоссейный мастер, сгребало в пропасть этот ссор.